«Возвращение Собирателя Душ». Книга первая. Автор Глеб Кондратюк «Перед тем, как я вынесу тебе приговор, тебе есть что сказать?» – задал вопрос Перуэль, именуемый среди ангелов суровый судья. Перед Серафимом на коленях стоял страшного вида человек – Его кожа побледнела и приобрела синевато-мертвецкий оттенок. Мышцы разрослись так сильно, что рисковали вот-вот порвать кожу. Казалось, в нем нет ни грамма жира. Руки слишком сильные и длинные, чтобы быть человеческими. Ногти на пальцах превратились в неразрушимые когти, а глаза горели красным пламенем. Хотя к этому моменту большая часть его кожи либо исчезла, либо представляла себе почерневшую от жара ангельскую светокорку. От левой руки остался только обугленный обрубок у самого плеча. Правая была переломана так, что кости торчали сразу из нескольких мест. Обнаженный Торс исчерчивали несколько чудовищных порезов, каждый из которых стал бы фатальным для любого нормального воина. Почти вся кровь вытекла либо испарилась. Однако копившиеся и приумножаемая на протяжении столетий ярость и гнев, привезвшая его сюда, все еще поддерживали в нем жизнь. «Несмотря на все эти ранения, цепи, которые связывали человека, держали два Серафима ни на минуту не расслабляясь. жизни слишком многих их собратьев унес этот монстр, чтобы хотя бы на минуту расслабиться в его присутствии. И неважно, полон он сил или буйствует, или, кажется, вот-вот отдаст душу Создателю. Есть ли смысл что-то говорить? Старшие ангелы все понимают. Младшие еще слишком тупы, чтобы понять» хотя и те, и другие просто везучие выродки. Раздался глухой, грубый голос человека. Амалиэль, архангел, известный своей добротой и состраданием, сейчас оказался бешеным таким ответом. «Это ты нас называешь выродками? После всего, что ты сделал, у тебя еще хватает совести обвинять нас, стражей порядка в этом мире?» Амалиэль была в гневе. Ее главной целью была защита тех, кто не мог о себе позамотиться. Она всю жизнь становилась сильнее, чтобы защищать вселенную от демонов. А этот человек, после всего, что надел, смеет называть их выродками. Подсудимый в ответ на вспышку ярости Архангела просто рассмеялся глухим, лающим смехом, чем-то напоминающим волчьей бой. Амалиэль была в замешательстве, не понимая, как реагировать на внезапную вспышку веселья. Тем временем человек подал голос, глядя на Ангела Суна. «Она что, правда не знает, Пуриэль? Может, расскажешь, почему я стал таким? Почему я уничтожил миллиарды жителей Альянса Света? Или, может быть, Серафимы?» Человек стал бегать взглядом по окружившим его ангелам. «Вы-то тоже должны знать причину моих действий. Может, вы расскажете о своим не столь просвещенным братьям?» Никто ему не ответил. Большинство не понимали, о чем он говорит. А те, кто знал, не смел рассказывать. Правда была слишком простой и слишком печальной. Видя, как все ангелы молчат, человек усмехнулся и сказал: Ха, вы ничем не лучше демонов. Вам, каким все равно, что будет с нами, существами из Нижних миров. Главное, чтобы мы служили вам и давали ресурсы, ничего более. Нет, вы даже хуже. Демоны, по крайней мере, не прячутся за маской праведности и не лицемерит, в отличие от вас. Сейчас человек говорил спокойно, безучастно глядя на землю перед собой. Он выплеснул весь гнев и злоба, что не давали ему покоя долгие столетия. Осталось лишь безразличие. «Это все, что я хотел сказать. Оглашай мой смертный приговор». Тихо произнес человек, глядя на Пируэля. «Раз уж ты знаешь, что тебя ждет, не будем зря сотрясать воздух». Ответил Перуэль, доставая меч. «Надеюсь, твоя душа обретет покой», — искренне пожелал Серафим. После этого суровый судья быстро пронзил первое, еще работающее сердце приговоренного, и также быстро вернул свой клинок в нужны. «Уходим», — приказал остальным ангелам Перуэль и взмыл воздух. Он бросил последний взгляд на существо, некогда бывшее человеком. В этом взгляде не было ни злобы, ни отвращения несмотря на количество жизней простых смертных и его братьев-ангелов, унесенных мир этим несчастным. В эти мгновения его обуревала печаль. Ему было жаль человека. Если бы несколько веков назад он или кто-нибудь другой из ангелов вмешался, они бы не потеряли десятки миров и получили бы отменного воина, который мог бы пополнить их армию. Но время не обернуть спять. Оставалось только смириться и идти дальше». Элим широко распахнул глаза. Парень резко сел в кровати и схватился за грудь в том месте, где его поразил клинок Архангела. «Что за черт? Вопрос был задан в пустоту. Он начал осматриваться, пару секунд не мог понять, где находится, а потом до него дошло. Это была квартира, в которой он жил до того, как их мир изменился, и начал свой короткий путь к своему концу. Элим судорожно начал искать телефон. Старенький смартфон с разбитым экраном оказался на столе рядом. Понадобилось время, чтобы вспомнить, как пользоваться гаджетом, и еще столько же времени, чтобы трясущиеся руки смогли его включить. Разбитый экран магнул, и после приветственной заставки показал столь необходимую информацию. 27 октября 2017 года, 8 утра 49 минут. Пробормотал себе под нос парень, ложась обратно на кровать с телефоном в руках. Он все еще держал экран перед глазами, пытаясь поверить в увиденное. Эта дата слишком хорошо врезалась ему в память. Так сильно, что даже века безумства не смогли ее искоренить. В этот день все и началось. Неужели это был просто сон? Я слышал, что некоторые люди проживали во сне несколько лет. И то я в это не очень верю, но несколько столетий это невозможно. Следующие два часа Эллин провел в интернете. Понадобилось какое-то время, чтобы заново освоить еще и компьютер. Он стал искать информацию о снахе, об их длительности. Кто-то говорил, что прожил во сне несколько десятилетий. Но и мало кто верил. Так ничего и не найдя, парень был все еще не уверен, было ли то, что с ним случилось просто сном. Слишком много времени прошло. Он слишком много пережил там, чтобы это могло оказаться простым сном. Слишком много потерь. Слишком много боли. Слишком много битв, чтобы это оказалось… Безумным всплеском его подсознания. Проведя в размышлениях, еще час он понял, что есть один единственный стопроцентный метод проверки. В этот самый день все началось. Он просто сам пойдет и посмотрит, случится ли это снова. Решив, что он будет делать, парень отправился на кухню, но не готовил ничего особенного. Вареный рис, жареное мясо и салат. Но для Элима прошла не одна ночь, а несколько веков и нормальной пищи он ел бог знает сколько. Он смаковал каждую ложку, каждый кусок приправленного мяса. После хорошего завтрака настроение парня улучшилось, и он решил принять ванну, еще одно удобство родного мира, которых он был лишен, пока скитался по мирам демонов. Зайдя в ванну, он уставился на свое отражение в зеркале. «Да уж, давно ты не был таким нормальным», сказал Элим своему отражению. Всего несколько часов назад он был чудовищем, ради поимки которого послали целую армию ангелов. А сейчас он снова обычный человек. По его собственному мнению, он не был привлекательным и обладал обычной внешностью. Низкий лоб, слегка выступающий подбородок, достаточно широкие скулы. У Эллима были симметричные черты лица, хоть он этого и не замечал, а слегка блеклые, серые глаза придавали ему отчужденный вид. И порой девушки бросали на него заинтересованные взгляды. Хотя воспоминания о них давно улетучились из его памяти. Элим не был качком. Его даже можно назвать слегка худощавым. Но рельеф мышц четко просматривался, и было видно, что парень занимается собой. Все это украшалось довольно большим количеством шрамов, которые присутствовали на его теле то тут, то там. Элли потерял родителей, когда ему было 14 лет. Из детдома он сбежал, и с тех пор он сам по себе. А если учесть то, что в 14 лет найти нормальную работу было невозможно, то можно понять, откуда взялись все эти шрамы. Насмотревшись на себя в зеркале, Элим начал водные процедуры и через час вышел из горячей ванны в отличном настроении. Пошатавшись еще немного по своей квартире, парень взглянул на часы в телефоне. 1548. Делать все равно нечего, пора мне уже собираться», сказал парень самому себе и отправился одеваться. Его гардероб не пестрил разнообразием, да и вещей у него в принципе было немного. Главным критерием для одежды было удобство и функциональность. Элим одел штаны из плотной ткани с большим количеством карманов и заправил их в железными набойками. Наверх он одел плотную толстовку. Осень все таки Под толстовкой майка и кожаные ножны со внушительными размерами ножом. Закинув рюкзак на спину и одев наушники, Элим вышел из своего дома. Выйдя на улицу, Элип залип на несколько минут, глядя на мир вокруг себя. Ему было крайне непривычно видеть этот город целым и полным людей, разъезжающих на автомобилях, катающихся на велосипедах или просто идущих по аккуратным улицам. Столица, вмещающая в себя 2 миллиона человек, одним из которых был 18-летний Элим. Через пару минут парень вышел из тупора и двинулся в сторону Большого парка на юге столицы. Идти было довольно далеко, но у него было достаточно времени в запасе. Да и он хотел пройтись и насладиться видами живого человеческого города. Через полтора часа Эллим зашел в парк и немного углубившись сел на лавку и стал ждать. Чему он научился за несколько веков смешения на спине, так это терпению. Несколько часов парень просидел в парке на том же месте, практически не двигаясь и просто слушая музыку. Потом прошло еще полтора часа. День близился к концу. Но парень терпеливо ждал. Он не помнил точного времени. Было уже темно, вот что он помнил. И пока его телефон не покажет, что настали следующие сутки, он с места не сдвинется. Все это время он наблюдал за людьми вокруг. Кто-то бегал, кто-то катался на велосипеде, некоторые просто гуляли и весело проводили время. Элиму очень хотелось, чтобы его сон сном и остался. И этот, может, и не самый лучший, но живой мир продолжал быть таким. К сожалению, его желание не суждено было сбыться. Примерно за полтора часа до конца дня, когда людей в парке уже практически не было, земля начала дрожать, а через несколько секунд все стало ходить ходуном. Элим схватился за лавку и начал смотреть центр парка. Где-то из-под земли начали проявляться огромные врата, выглядящие как ход вот в подземную пещеру. Через пару минут все устаканилось. Были кое-какие разрушения от землетрясения, но ничего серьёзного. А главным изменением были появившиеся по всему миру из ниоткуда врата. Вот и началось. Элим осмотрел врата, в которых виднелась только темнота. Буря эмоций и мыслей заполнили его голову. Получается, всё пережитое не было просто сном? Было ли это пророчество? В силах ли он что-то исправить? Однако Элим быстро отбросил всё это. Его взгляд ужесточился, и он бегом дмился в их сторону. «Нужно успеть, пока не появился привратник. В этот раз всё будет по-другому». Он уже принял решение. Парень на всех порах гнал ко входу в подземелье, и уже через минуту он пробежал через чёрную завесу и оказался в каменной пещере, освещённой странными светящимися голубыми кристаллами, которые выступали из стен потолка и даже пола. А тут ничего не изменилось. все как в первый раз. Пробормотал Эллим, осматривая место, в котором оказался. Он сел на холодный каменный пол. Набрал полную грудь сдавленного, спёртого воздуха первых этажей подземелья представлявших из себя, по большей части, просто бесконечный лабиринт коридоров, ответвлений и тупиков. Тоннель, в котором он оказался, был эллиптической формы. Здесь вряд могли бы идти человек 20 по его прикидкам. Стены были очень ровными, из серого камня. Кое-где порода выступала довольно сильно, и иногда такой выступ был достаточно острым. Никаких сталактитов и сталагмитов не наблюдалось, и пол и потолок, наоборот, были более-менее ровными. Самыми большими выступами были светящиеся кристаллы. Элим достал свое оружие из ножен и осторожно пошел вперед. Благодаря кристаллам он имел хороший обзор и видел путь на несколько десятков метров вперед. Пока никаких боковых ответвлений он не заметил, поэтому можно было не беспокоиться о том, что ему перекроют путь отхода. Даже прекрасно зная о всех монстрах и ловушках, которые могут его поджидать тут, он двигался с максимальной осторожностью никогда не зная, что может случиться в подземелье. Целью этого похода было стать перерожденным, и при отсутствии опасности раздобыть парочку трофеев. Перерожденными называли людей, которые смогли пробудить магию внутри себя. Сделать это можно было тремя способами. Убить того, кто уже пробудил магию, что фактически было равнозначно убийству любого монстра в подземелье. Либо изучить книгу навыка, которая могла появиться после смерти этих самых монстров, либо ждать, пока магия пробудится естественным образом. В любом случае сейчас эти книги навыков достать было некому, поэтому этот вариант исключался. А так как он не мог ждать, пока он станет перерожденным естественным образом, ведь в точности знал, как много времени на это уйдет, то оставался только первый вариант. Через пару минут впереди показался первый боковой тоннель. Элим, как только его увидел, стал двигаться совсем бесшумно, тщательно выбирая место, куда опустить ногу. Такие боковые ответвления были распространенным явлением и имели разные размеры. Иногда они были длиной всего в пару метров, а иногда они могли быть длиннее основного тоннеля, в котором человек появлялся после входа в подземелье. Но самое главное, в таких тоннелях часто прятались монстры, поэтому Элем тихо крался, чтобы посмотреть, что в этом ответвлении. Подойдя к краю, он осторожно посмотрел в боковой тоннель. Пусто, как и в основном. Кристаллы освещали все на несколько десятков метров вперед. Никаких ответвлений у тоннеля не было, сам он был пуст. Значит, отсюда ждать беды не стоит, по крайней мере, вероятность невысока. Хоть никаких признаков монстров и не было, Элим добавил это ответвление в карту подземелья в своей голове. Всякое бывает, это же подземелье. Проверив ответвление, парень направился дальше. Через пару сотен метров он нашел еще одно. Оно было подлиннее, но также пустое. После этого он проверил еще два, но и они оказались пусты. Все время, пока Элим шёл, он составлял в голове карту пройденного пути. Пока она не была очень сложной. Но чем дальше он шел, тем больше она становилась. Хотя для него, как человека, ходившего по разным подземельям годами, такое не составит труда. Эта привычка появится у всех перерожденных, которые будут исследовать подземелья. Иногда такие ответвления могут спасти жизнь. А иногда стать смертельной ловушкой. Поэтому очень полезно помнить, где они находятся. Итак, идя к очередному ответвлению, Элим уловил исходившие от него звуки. Сначала это был лишь шум, разобрать который он не мог, но, подойдя ближе, он понял, кто был источником звука: Гоблин. Элим сразу же опознал источник звука, и его лицо исказил хищный оскал. Подкравшись к ответвлению, он заглянул в него. Примерно в 20 метрах у тлеющего костерка сидели три гоблина и о чем-то оживленно разговаривали. Всего лишь трое. Будь их с десяток, в нынешнем состоянии у меня возникли бы проблемы. Ну а так, все должно пройти гладко. Гоблины не были особенно сильны. Среднестатистический человек при наличии оружия мог бы достаточно легко убить обычного гоблина. Проблема заключалась ли в том, что большинство людей боятся убивать и медлят? Гоблин же не испытывает никаких моральных или нравственных ограничений по этому поводу. Да и отнимать жизнь они не боятся, как подавляющее большинство людей. К несчастью для этой троицы, Эллин в прошлой жизни убил такое количество живых существ, что ими не снилось. А учитывая его боевой опыт, этих гоблинов уже можно считать трупами. Перед тем, как атаковать, Элим внимательно изучил вход в ответвление. Были случаи, когда заходящему отрезало путь назад, что было, мягко говоря, не самой приятной ситуацией. Не заметив никаких признаков ловушки, парень снова вернул свое внимание гоблинам. Те все так же общались друг с другом, сидя вокруг костра и побросав свое оружие на землю. Двое из них смотрели в его сторону, значит подкрасться не получится. Поэтому Эллин просто на максимальной скорости рванул к ним. Заметив поле зрения резкое движение, двое гоблинов, смотревших в сторону выхода из тоннеля, начали что-то вопить, повскакивали со своих мест и стали подбирать оружие. Их товарищ, осознавший появление угрозы за спиной, Тоже хотел подобрать оружие, похожее на грубо сделанный каменный топор. Но не успел. Большой нож вонзился ему в шею. Элим преодолел два десятка метров, отделяющие его от гоблинов за пару секунд, и одним прицельным ударом в горло убил первого противника. Оставшиеся два гоблина при виде такой сцены сильно испугались. все таки они были обычными гоблинами без всяких способностей. Не имея четкого руководства от более развитого и сильного командира, Рядовые гоблины не могли эффективно сражаться и легко подавали страху и панике, особенно когда их было мало, или же противник имел большие габариты и демонстрировал свое превосходство. Первым от испуга отошел гоблин с маленьким кинжалом в руках. К собственному удивлению, после этого он бросился на врага, крича своему товарищу что-то, видимо, призывая его сделать то же самое. Последний гоблин только и успел увидеть, как его друг бросился на врага. А потом тот двумя ударами убил его. Первый едва не отсек руку, а второй пробил череп. Видя смерть своих друзей, последний гоблин окончательно выбросил из головы мысли о сражении и побежал дальше, в тоннель. Правда, долго его побег не продлился. В спину ему воткнулся маленький кинжал, с которым еще недавно его друг бросился на врага. Раненый гоблин, негромко забывая, еще пытался уползти, но человек быстро набил его одним точным ударом. Всего за пару секунд Эллим убил группу противника. Для него в этом не было ничего сложного. Он ни секунды не колебался, когда убивал эту троицу. Сейчас в его взгляде снова можно было уловить тень монстра, который уничтожил десятки миров и сражался с высшими чинами ангельского войска на равных. Темный огонек безжалостности, еще совсем недавно горящий так сильно, что имел физическое воплощение. После окончания сражения Эллим почувствовал — как по его телу прошла небольшая волна. Начиная от центра груди, тепло разошлось по остальному телу, вплоть до кончиков пальцев. Теперь он мог почувствовать потоки маны в собственном теле. Они были слабыми, едва уловимыми, но они были. Хищная улыбка появилась на его лице, когда он почувствовал ману внутри себя. Он стал перерожденным, и теперь он сможет начать наращивать свою силу. Привыкнув к своим ощущениям в голове, Элим мысленно произнес статус, и тут же перед ним появилось окно его статуса, пока еще полезный инструмент для отслеживания собственного прогресса. Уровень первый. Сила 12. Ловкость 14. Выносливость 15. Магия 8. Активное умение отсутствует. Пассивное умение отсутствует. Особенности – жестокая душа. При виде особенности в своем статусе, Элим едва заметно приподнял брови. Глядя на свою единственную особенность, Он мысленно отдал приказ интерфейсу и начал смотреть описание неизвестной ему особенности. «Жестокая душа. Описание. Ваша душа необычайно крепка. Пройдя через тысячи битв, она закалилась, ожесточилась и стала сравнима с душами бессмертных существ. Эффективность ваших духовных атак увеличивается, а ваших противников против вас уменьшается». «Хм, жестокая душа. Если верить описанию...» В будущем мне этот навык очень пригодится. Такие мысли были у Эльма после прочтения информации о его особенности. У некоторых людей были врожденные особенности, и они обладали преимуществом по сравнению с обычными перерожденными. Многие из них стали новой элитой человечества. Сам парень врожденной особенностью не обладал, но из-за своего характера также был одним из представителей этой элиты. Но все это было раньше. Ныне же у него была грозная особенность. Пусть он и не сразу сможет раскрыть ее потенциал, но на поздних стадиях развития, где мощь души решает едва ли не все. ему не будет равных. Теперь, имея ману в теле, парень попробовал использовать ее, но ничего не получилось. Попробовав снова, он также ничего не добился. После еще нескольких попыток он прекратил. Никакого результата они не принесли. Видимо, им придется заново учиться творить заклинания. Это как заново учиться ходить после травмы. Да и времена, когда он оперировал настолько маленькими порциями энергии, закончились столетия назад. Место для тренировки было не очень подходящим, поэтому он решил продолжить, когда выберется из подземелья. Элим посмотрел дальше в туннель. Судя по всему, убитая им троица была неким предупредительным отрядом, пусть и очень плохим, а дальше располагался основной лагерь гоблинов. Учитывая, что на их крики никто не побежал, До лагеря еще довольно далеко. Экосистема в подземелье была довольно необычной. Иногда подземники могли делиться на племена и воевать друг с другом. Или разные виды подземников вели войну за господство над уровнем, иногда даже над несколькими. Порой в эту цепочку вклинивались отдельные подземные звери или их группы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что гоблины сделали такую предупредительную команду, хоть и уровень её эффективности был сравним с нулем. Если бы, к примеру, Другие гоблины попытались пройти через этот туннель, то убитый отряд смогу выполнить свои обязанности. К несчастью, к ним подкрылся Элим, который действовал намного тише, чем местные обитатели. Не найдя для себя ничего полезного, Элим вытер кровь со своего ножа о рукав и отправился вглубь ответвления. По мере его движения из стен начали появляться корни дерева. Чем дальше он заходил, тем крупнее они становились. Тоннель не был прямым. Он уже прошел несколько поворотов, за некоторыми из которых находились такие же группы гоблинов, не более пяти особей, как и та, что он ликвидировал. Все эти группы безжалостно уничтожились Элемом в считанные секунды. Никто из них не смог передать дальше весть о нападении. Учитывая такое их количество, можно было предположить, что племя находится в состоянии войны с другими. Причина была у него перед глазами. Сейчас он шел по туннелю, а рядом со стеной под корнями росла трава. Видимо, этот туннель вел в зелёную зону. Небольшой островок жизни в мертвых туннелях. На первых этажах подземелья, по большей части представлявших из себя туннелей, иногда встречались живые зоны. Тут росли растения, что означало возможность получения пищи, а в подземелье запасы еды были крайне ограничены, и подземники часто питались друг другом за неимением альтернативы. Когда находился участок подземелья с растительностью, подземники обладающие минимальным уровнем интеллекта стремились заполучить его любой ценой и раз сейчас он шел именно к такому участку значит вскоре он сможет встретить кого-то посильнее обычных гоблинов хом гоблинов или гоблинов шаманов которые могут использовать ману что очень проблематично для элима который еще не научился снова использовать ее в своем теле подобные мысли навивали некоторую грусть все таки буквально пару дней назад даже высшие ангелы боялись тупить с ним в схватку, а теперь он должен опасаться каких-то гоблинских шаманов на первом этаже подземелья. Он никогда не был высокомерным или заносчивым. Даже гордость для него, как с самого детства живущего в одиночку, была понятием крайне растяжимым. И все таки такое резкое изменение положения вещей сбивало с толку. Но он не терял концентрации ни на секунду, пока передвигался по подземелью. Проделанный путь уже завел его достаточно далеко, и карта в его голове стала на порядок больше. Он пообещал себе, что если не найдет ничего интересного в течение следующей пары минут, то развернется и пойдет обратно. Самое главное он уже получил. Стал перерожденным. Не имея при себе нормальной экипировки или хотя бы минимальных запасов еды и воды на несколько дней, двигаться дальше было верхом глупости. Конечно. Уходить с пустыми руками было не слишком приятно, но это все же намного лучше, чем не уйти вообще. Подойдя к очередному повороту, Элим обнаружил небольшую площадку, на которой находился пост гоблинов. В отличие от предыдущих, в этом был с десяток гоблинов, не таких оборванцев, как убитые им ранее. Большинство более-менее экипированы броней и чем-то, что можно было назвать оружием. Также улавливались нотки дисциплины в их поведении. Среди них особо выделялся один, самый крупный гоблин. На нем был довольно неплохой по гоблинским меркам кожаный доспех, а за спиной большой деревянный щит. Элим, увидев такую заманчивую цель, понимающий, улыбнулся. Подземелья любит так делать. В самый последний момент, когда ты уже вот-вот собирался уходить, оно цепляет тебя чем-то необычным и не хочет отпускать. Позже люди на своем опыте убедятся, что не стоит вестись на такие приманки». После нескольких пропавших подземельных групп, вся быстро переоценила соотношение риска и выгоды. Однако себя самого Элем не считал просто человеком, поэтому решил задержаться и оценить обстановку получше. Баррикада Гоблинов стояла на месте соединения трех проходов и полностью перекрывала проход в один из них. В нем виднелись еще более буйные ростки зелени. Вероятно, этот туннель вёл в деревню Гоблинов. Второй был с едва заметными следами живой растительности куда меньше, чем в охраняемой подземниками или в том, где сейчас находился человек. Все гоблины, чьё внимание не было рассеяно из-за безделия или отсутствия дисциплины, смотрели именно в этот пустой туннель. Наверняка укрепления были возведены именно из-за угрозы оттуда. В сторону Элема никто не смотрел, что поднагревало его желание напасть на эту заставу. За пару минут наблюдений он насчитал 9 гоблинов, Расположившийся небольшими группами по 2-3 вдоль своих укреплений, состоящие по большей части из грязи, земли и мусора. Какое-то время Элим взвешивался за и против. Если в этой девятке есть кто-то, обладающий магией, то могут возникнуть трудности. Также могут быть проблемы, если подкрепление окажется неподалеку. С другой стороны, он фактически ничего не получил от этой ходки. Когда он вернется на поверхность, то врата уже будут оцеплены. Сейчас наверху такой переполох что абсолютно нереально предсказать, когда он сможет попасть сюда еще раз. В конце концов его ладонь покрепче жала рукоять ножа. Гоблинам не повезло. Раз уж никто не смотрел в его сторону, Элим решил этим воспользоваться и начал тихо красться к ничего не подозревающим подземникам. Все гоблины, включая капитана, смотрели в сторону второго прохода. Видимо, они были крепко уверены в том, что те несколько групп, которые были уничтожены Элипом, предупредили бы их об атаке. К несчастью, они столкнулись с новым, невиданным ранее врагом – человеком. К еще большему несчастью, этим человеком оказался сам Элим, являющимся монстром во плоти. Парень двигался медленно и бесшумно. За долгие столетия партизанской войны с демонами он научился скрываться и беззвучно подкрадываться для нанесения смертельного удара. Через пару минут двое гоблинов перешептывали в стороне от остальных даже не подозревая, что за их спинами находится человек, который готовился их убить. Элим держал по ножу в каждой руке. Один был его собственным, а второй он забрал у одного из убитых им гоблинов. Через мгновение каждый нож пронзил горло своей цели насквозь. Глаза двух подземников широко раскрылись. Они не успели понять, что произошло. Через секунду Элим достал ножи, и кровь брызнула из ран жертв. Как бы он ни старался... Но устранить этих двух без шума было невозможно, ровно как и обойти. Поэтому теперь его тактика радикально изменилась. Гоблины еще не успели развернуться на шум, как он на полной скорости рванул к троице справа. Когда эта группа заметила человека, было слишком поздно. С каменным лицом Элим садил свой нож в глаз одному из них, мгновенно убив, а второго оттолкнул ударом ноги на пару метров. Теперь все гоблины поняли, что на них напали, и со страхом смотрели на неизвестного им монстра. Монстр, тем временем, нанеся несколько удар в шею последнего из строицы, двинулся в сторону опрокинутого им гоблина, когда раздали злые вопли капитана. Услышав своего предводителя, оторопевшие гоблины взялись за оружие и бросили в сторону противника, который добивал уже пятого их сородича. Гоблин-командир значительно оторвался от своих подчиненных и, приблизившись вплотную к противнику, нанес размашистый удар своим клинком. Элим не собирался никак уклоняться от этого удара. Вместо этого он подставил под удар тело только что убитым его гоблина. Клинок разрубил почти половину трупа, а потом застрял в нем. Воспользовавшись моментом, пока враг не может использовать оружие, Элим атаковал каждым своим оружием. Один удар был заблокирован щитом, а второй попал прямо в грудь противнику. Когда нож уже практически пронзил грудь гоблина-командира, он покрылся тонким слоем камня, и нож вместо того, чтобы пробить грудь гоблина, Лишь слегка её поцарапал. Окаменение. Элим моментально опознал способность, глядя на то, как каменная корка гоблина-командира сходит, возвращая ему прежний вид. Остальные гоблины уже подоспели, пока он обменивался ударами с их командиром, и попытались его окружить. Элим улыбнулся, наблюдая огромное количество дыр в их а через секунду рванул в сторону крайнего правого гоблина. Он был пониже остальных а в руках держал короткий меч и со страхом смотрел в сторону приближающегося незнакомца. Когда тот подошел близко, гоблин атаковал, но Элим быстро парировал его удар, а вторым ножом полоснул гоблина по горлу. Развернувшись, он бросил еще живого гоблина в своих сородичей. Капитан и один из его подчиненных смогли уклониться. Оставшийся гоблин столкнулся с телом умирающего товарища и вместе с ним кубарем покатился по земле. Двое стоящих на ногах с ненавистью смотрели на человека, произнося какие-то слова на своем языке, очевидно, проклиная и броня его. Первым атаковал капитан, но элли не спешил, вязав за с ним схватку из-за его способности, а уклонившись, двинулся в сторону его подчиненного. Гоблин, конечно, пытался защититься, но как он мог, не имея никаких навыков, выстоять против человека, который несколько веков беспрерывно сражался? Ответ прост – никак. Через мгновение гоблин был мертв, а Элим понесся в сторону последнего живого подчиненного гоблина-командира, который вставал после столкновения запущенным в него трупом. Встать-то он стал, но ничего больше сделать не успел, потому что Элим на бегу одним движением практически разрубил ему шею. Теперь ему оставалось одолеть командира гоблинов, который от ярости уже брюзжал слюной, не сводя глаз человека. После нескольких обменов ударами ситуация повторилась. Элим, благодаря своему превосходству скорости, смог обойти защиту гоблина-командира и нанести удар. Но тот уже использовал окаменение, сводя на нет все его усилия. После нескольких неудачных попыток он решил сменить тактику и начал целиться в глаза противника, что было намного сложнее, и после очередной неудачи его оппонент смог контратаковать. Удар должен был поркнуть ему грудь, но Элим ловко развернул корпус, слегка отклонившись им в сторону, сведя повреждения к минимуму. Теперь у него на груди был неглубокий порез длиной пару сантиметров. Ухмыльнувшись при виде вражеской крови, Гоблин совсем не понимал, что радоваться тут было нечему. Гоблин снова использовал окаменение, когда Элим нанес очередной удар. Он рассчитывал заблокировать атаку и контратаковать самому, но вопреки его ожиданиям нож в руках человека вошел в него по самую рукоятку. Командир Гоблинов непонимающе уставился на оружие в его груди, проникшего через каменную корку, которой было покрыто все его тело. А на через мгновение человек сильно ударил его по лицу, опрокинув на землю. Эллин внимательно осмотрел свои руки, слегка покрасневшие от резкого освобождения большого количества маны. Эта ухмылка капитана Гоблинов вызвала вспышку эмоций, давшей толчок его новым силам. Он наконец-то сумел воспользоваться маной в теле и заметно увеличить свою силу атаки. После этого человек вернул свое внимание к умирающему капитану, который корчился на земле. «Не повезло тебе быть первым», — без всякого удовольствия произнес Элим. Гоблин, увидев выражение на лице приближающегося человека, впал в отчаяние и с последних сил попытался отбиться, но, получив очередной сильный удар, больше не смог заставить свое тело двигаться. Элим схватил Гоблина за горло и, закрыв глаза, сконцентрировался на управлении своей маны, которую он после нескольких попыток смог отправить с тело Гоблина. В прошлом Элима так боялись, даже ангелы, не просто потому, что он был сильным и беспощадным. Подвыше упомянутое описание подходил любой сильный демон. Его боялись из-за того, как он поступал со многими своими поверженными противниками, пленил их души. У него было много прозвищ, но самым распространенным был губитель душ, а самой страшной его способностью была возможность черпать силы в бою из порабощенных душ. Не стоит даже пытаться описать какие страдания они при этом испытывали. И именно это он сейчас собирался сделать с поверженным капитаном гоблинской заставы. Сначала гоблин почувствовал, как чужеродная энергия вторглась в его тело. Но сил противиться у него уже не было, поэтому он мог лишь наблюдать за тем, как она медленно расходится по его организму. Пару минут все было спокойно, но потом он содрогнулся и начал брыкаться, как ненормальный. Но человек крепко держал его за горло. Он с ужасом смотрел на неизвестного, не понимал, что происходит, зато инстинктивно знал. Это самое страшное и ужасное, что могло случиться с ним за всю его жизнь. Через пару мгновений ужасная боль появилась во всем теле, как будто каждую его частичку рвут на части. Он хотел закричать, но железная охватка стискивала ему горло. Ему оставалось только ждать, когда он наконец умрет. Несколько минут гоблин корчился в агонии, после чего затих навсегда. Элем же облегченно вздохнул. Забрать душу было довольно тяжело для него в нынешних реалиях, когда даже чих какого-нибудь демона-аристократа мог его убить. В этот раз у него ничего не получилось. Душа гоблина распалась на части и исчезла в бесконечности. Однако все прошло лучше, чем он ожидал. Он смог схватить душу и вытянуть наружу Заново вспомнил, каково это. В следующий раз у него получится. После того, как он открыл глаза, его губы растянулись довольные довольной усмешке. На груди мертвого гоблина появилась тонкая книга в обложке серого цвета с черными рисунками на углах. угольно черная надпись посередине гласила «Окаменение». Элим взял предмет в руки. «Книга-навыка. Не зря пришел. Ему подумалось, что это его компенсация за неудавшееся поглощение души. Книга-навыка быстро оказалась в рюкзаке на самом дне. Как только человек начинает читать ее, никто другой больше не сможет узнать, что в ней написано поэтому он, не открывая, спрятал ее. Книги навыков фактически были сосредоточением части знаний, которые были у убитого монстра при жизни, и они волшебным образом передавались тому, кто ее прочтет. Любым навыкам можно было научиться и без книг, но они позволяли использовать минимальную силу навыка сразу после прочтения книги. Но самым важным было то, что знания из этой книги могли сделать обычного человека перерожденным. и Уэллима уже был на примете человек, которому он хотел ее отдать. Помимо книги навыка он нашел еще кое-что интересное. Хороший гоблинский меч. Атака 7 7.11, прочность 18 из 30. Этот клинок принадлежал бывшему командиру заставы и слегка смахивал на Ятаган очень грубой работы. Причина, по которой его взял Элим, была в клинке. Он был сделан из плава железа и змеевика. Змеевика не существовало в их мире. А значит, этот металл уже содержал в себе небольшую порцию магической энергии, что делало его крепче практически любого металла или сплава на земле. «Ну что ж, теперь точно пора отправляться обратно», — сказал сам себе Элем и двинулся в сторону выхода. Армейский полковник Александр Ерец курил и проклинал сегодняшний день. После того, как случилось землетрясение, его во главе батальона послали в столицу, где он и увидел это. Из земли в парке появились огромные, странные врата, затянутые черной пеленой, не дающие увидеть, что находится по ту сторону. На еще стране выглядел гигант, облаченный средневековые, блестящие бело-золотые доспехи с огромным копьем в руках. Шлем с массивным гребнем, выкрашенным в золото, полностью скрывал лицо, и лишь тонкой щели на уровне глаз можно было увидеть два мерцающих огонька. По прикидкам полковника, гигант был ростом не меньше 7 метров а его копье было и того длиннее. Но что поражало больше всего, так это сотканные из голубого света крылья за его спиной. Выяснилось, что он появился сразу вместе с этими вратами, и пока никто не осмелился подойти к нему и попробовать поговорить. Но начальство приказало разобраться в ситуации и наладить контакт с этим гигантом. «Взять ситуацию под контроль? А, зараза, приди и сам возьми ее под контроль!» Зло процедил полковник, наблюдая за замершим перед вратами гигантом. «Как мне разобраться с гигантским ангелом и братами ведущим хрен знает куда?» Его подчиненные разделяли его настроение. Все смотрели в сторону гиганта и врат за ним со страхом. Ничего подобного ни разу не случалось за всю историю Земли. Солдаты уже успели узнать. Их случай далеко не единственный. Таких врат появились десятки, если не сотни по всему миру. Докурив сигарету, полковник отдал приказ. «Первый взвод со мной. Остальные держат эту штуку на прицеле». «Но без моей команды огонь не открывать!» После этого он направился в сторону гиганта, а бойцы первого взвода с оружием наготове отправились за ним. Гигант подал первые признаки жизни, повернув голову в сторону приближающихся людей, заставив тех замереть на месте. Все оружие тут же оказалось нацелено на пришельца. «Идем дальше!» — приказал полковник, подавляя свои волнения и страх. В 20 метрах от гиганта Александр дал знак своим людям остановиться. И вот теперь, стоя перед лицом белого колосса, он осознал, что не имеет ни малейшего представления о том, как начать диалог. Не придумав ничего лучше, он громко произнес: Привет! Услышав приветствие вслух, Александр сильнейшим порывом боли остановил ладонь, которая уже начала подниматься, чтобы дать ему по лбу. Перед тобой стоит какая-то инопланетная хрень, а ты говоришь привет? Гениально, ничего не скажешь. Что дальше? Пригласишь его на ужин? Спросишь, какой музыкой он интересуется? С чего ты вообще решил, что он тебя поймет? Приветствую тебя, человек!» Неожиданно для всех присутствующих ответил гигант. У полковника чуть ли глаза на лоб не полезли. Единственное, что ему удалось из себя выдавить, был вопрос, на который уже все, включая его самого, знали ответ. «Ты понимаешь наш язык?» «Верно», — ответил гигант, сосредоточив взгляд на полковнике полковники, чего тот сгорбился, будто взвалив на спину мешок с цементом. Взгляд пришельца показался ему чужим. «Тогда кто ты и откуда здесь взялся? И что за врата за твоей спиной?» «Мое имя Рубин. Я превратник этих врат. Что касается самих врат...» За этой черной пеленой находятся все существа, которых вы можете представить и еще больше тех, что вы представить не можете. По-доброму, как будто объясняя нечто очевидное ребенку, ответил превратник. Александр нахмурился от этих слов. Что за существа? Монстры? Именно эти мысли первыми пришли в голову. Непонятно из-за чего. Карьеры военного где вбивали в голову мысли об опасности или обилию фантастических книг и фильмов, попавших ему в жизни. «И почему ты появился с этими вратами?» Нельзя было забывать и о самом гиганте, чей статус пока оставался неясным. «Врата появились, потому что печати, которые установили мои создатели, больше не смогут сдерживать магию в центре планеты. И теперь...» Она понемногу начала заполнять весь ваш мир. «Магия? Твои создатели?» Александр, впрочем, как и все присутствующие, начал терять суть происходящего. Послышался небольшой смешок, после чего привратник продолжил объяснять. «Если говорить кратко, то когда ваш не только начал зарождаться, мои создатели решили запечатать магию вашего мира». Чтобы вы спокойно могли развиваться. Но сейчас магии стало так много, что печати не справляются, и магия начала просачиваться в ваш мир. А врата за моей спиной ⁇ это путь в место, где за тысячелетия магия создала множество различных существ и вещей, которые в вашем мире пока нет. Так, понятно. Александр из-за шлема гиганта не мог увидеть его лица, но он был готов поклясться, что тот улыбается. Даже взгляд изменился. Стал более живым, что ли? Он не знал почему, но рядом с превратником стало как-то поспокойнее. «Немного, но я все еще не понимаю. Зачем магия была сокрыта? И кто ты сам такой? И самое главное, что будешь делать дальше?» Александр после всего услышанного имел смутное ощущение что ничем хорошим это не закончится. Со временем мир будет пропитываться магией все сильнее. Вы еще не знаете, но в каждом из вас есть мана. Магическая сила. Просто она еще не пробудилась. Со временем мана пробудится в теле каждого живого существа. Тех, у кого она пробудилась, Я, я бы назвал... Эх, Думаю... Перерожденное, перерожденное самое подходящее слово. Эти, эти люди могут развиваться и становиться сильнее. Но и, и ваш мир также будет меняться. Животные и растения и тоже пробудят ману в своих телах. В общем... Я, я не могу предвидеть всего. На ваш мир определенно ждут кардинальные перемены. Надеюсь, вы сможете с ними справиться. Александр и его солдаты молчали. Слишком много невероятной информации за один раз валилось им на головы. Немного подумав, Александр задал вопрос. А эти врата? Мы можем туда войти? По ту сторону вас ждут опасности. Только перерожденные могут войти. Остальным я должен преградить путь. Александр собрался задать следующий вопрос. Но за спиной превратника черная пелена заребила, и оттуда вышел человек. Половина его солдат направили в ту сторону оружия, скорее от испуга, из-за подготовки. После рассказа этого великана они еще больше боялись всего за этими вратами. Полковник присмотрелся. Человеком оказался молодой парень. Вся его одежда была в крови, но выглядел он спокойно. Привратник развернулся и посмотрел на вышедшего из рот паренька, после чего сказал. «Ты перерожденный. Я не впускал тебя. Неужели успел прошмыгнуть, пока меня не было?» Вопрос был произнесен так, как если бы Привратник обращался к незапачканному кровью подростку, а к нашкодившему ребенку. Появившимся человеком был, конечно же, элим который тут же стал центром внимания всего батальона. Парень огляделся и остановил свой взгляд на привратнике. Попытался изобразить подобие растерянности и испуга. «Когда я вошел, вас здесь не было. Не знал, что нельзя. И извините». Элим попытался добавить в голос нотки раскаяния. «Ничего страшного. Моё имя Рувим. Представился Элиму гигант. «Я превратник этих врат». «Ты перерожденный, вам позволено входить. Любой другой превратник тоже тебя не пропустит. Но как ты уже успел заметить?» Сказал превратник, оглядев вышедшего из рад человека. «Это сопряжено с определенным риском. Тамошние обитатели не слишком миролюбивы». Элим сделал неуверенный кивок головой подтверждая слова превратника. «Я могу уйти?» – спросил парень. «Конечно!» – ответил привратник, сделав приглашающий жест в сторону кордона военных. Эллим кивнул и начал осматриваться, планируя как побыстрее уйти отсюда. Военные перекрыли территорию в радиусе нескольких сотен метров. По его прикидкам, тут был батальон, может два, не больше. Далее он перевел свой взгляд на три десятка бойцов, стоящих рядом с привратником, среди которых был, по всей видимости, их командир – полковник. Заметив командира, он тут же двинулся в его сторону бодрым шагом. Александр подал знак своим людям опустить оружие. все таки это не монстр, а обычный парень. Когда он подошел, тот молча достал телефон и передал его полковнику. Тот сначала не понял. Но, взглянув на экран, широко раскрыл глаза. Их я встретил внутри. Они напали на меня, и пришлось отбиваться. В наглую врал Элим, показывая на фото убитых им гоблинов. Они не очень сильные. Обычный человек справится. Но я встретил одного, который использовал магию. Драпал оттуда на полной скорости. Полковник еще некоторое время листал фотографии, после чего спросил. «Что ты там вообще забыл?» «Да вот...» Начитался всякого и заиграл дух авантюризма. Ответил Элим, пытаясь показать самую тупую улыбку, на которую был способен. «А, магия?» Превратник сказал, что ты перерожденный. «Ты можешь использовать магию?» Элим пожал плечами. «Не знаю. Когда я встретил того гоблина, что по-настоящему использовал магию, я отдал показам в обратную сторону, только потом заметил, что бегу куда быстрее, чем обычно». «Не знаю, магия это или это, у меня инстинкт самосохранения резко заработал». Продолжил вешать лапшу на уши Элим. Пойдешь с ними». Александр указал на двух своих людей. «Они отведут тебя к врачу. Он тебя осмотрит, а потом мы с тобой побеседуем», сказал полковник, вернув парню телефон. Элим кивнул и последовал за двумя солдатами. А «Я уже думал, сбежать по-тихому будет трудно». Такие мысли были у него в голове, когда он шел к машине скорой помощи. Ян приспокойно спал у себя дома, когда ночью его разбудил звонок мобильного. Парень перевернулся на другой бок и со стоном накрыл голову подушкой, надеясь, что звонившему надоест и телефон утихнет. На секунду так и случилось. Потом телефон зазвонил опять. Ян кое-как нашерил в темноте телефон и нажал на сброс. Звонок повторился. «Ненавижу!» Унеслось в темноту. Яну пришлось снова тянуться за телефоном. В этот раз богатырская рука потянула гаджет на кровать. Номера он не узнал и, поколебавшись, немного взял трубку. «Надеюсь, у вас веская причина звонить мне в такую рань?» «Веская, Ян. Надо поговорить срочно. Скажи, где ты живешь, я приеду». «Подожди. Элим, ты что ли?» Ян удивился. В детстве они были лучшими друзьями. Но после того, как его друг потерял семью, родители постарались вести к минимуму их общение, видя, как Элем стал меняться, не в лучшую, по их мнению, сторону. И со временем они утратили контакт. Да, это я. Расскажу все с глаза на глаз. Только до утра это не подождет. Надо поговорить прямо сейчас. Ян не стал задавать лишних вопросов и назвал свой адрес. Скоро буду. А пока зайди в интернет и посмотри новости. «Какие?» «Сейчас там будет только одна новость. Не волнуйся, не пропустишь». На этом их разговор закончился. Ничего не понимая, Ян прямо с телефона начал искать новости. Его друг был прав. Сейчас там была только одна новость. По всему миру появились странные врата и не менее странные их стражи. Ян смотрел на все эти фото и не мог поверить. Сейчас у них была ночь, и мало кто об этом знает. Но там, где сейчас был день, начался просто невероятный хаос. Люди были в панике и не знали, что будет дальше. Так незаметно для него прошел почти час, когда раздался стук в дверь. Открыв, Ян увидел запыхавшегося и испачканного в крови друга детства. Элим, сообразив, отчего глаза друга детства так расширились, поспешил его успокоить. «Успокойся, она нечеловеческая, долго рассказывать. Ты новости читал?» Ян даже сказать ничего не успел, а Элим уже зашел внутрь. «Читал». «Ты про это хотел поговорить?» а Наконец отошел от шока Ян. «Да, я только оттуда». «В каком смысле оттуда?» Непонимающий посмотрел на него Ян. «Из подземелья. Лучше давай сядем, и я тебе все расскажу». Ребята прошли на кухню, и Элим рассказал своему другу о привратниках, вратах и подземельях за ними, про монстров и про перерожденных. Все, что он сейчас, по идее, мог узнать. В прошлом, или, правильнее сказать, в той жизни. Судьба снова свела их вместе, и Ян был одним из самых сильных людей, которых он знал, а также тем, на кого он всегда мог положиться. Элим очень ценил это. Узы дружбы между ними прошли проверку и временем, и войной. Но рассказывать о своем перерождении он не стал. И в будущем он тоже не собирался, только если не будет другого выхода. Ян, в свою очередь, слушал своего друга внимательно, не перебивая. У него, конечно, были вопросы, но он решил задать их, когда тот закончит говорить. «И, кстати, я пришел не с пустыми руками». Улыбаясь, Элим достал из рюкзака книгу о «Окаменение» и передал ее Яну. «Это тебе». Ян взял книгу в руки и непонимающе спросил. «Что это за книга?» «Это книга-навыка, которая выпала из убитого мною командира Гоблина. Она, после того, как ты ее прочтёшь, сделает из тебя пробужденного и поместит базовое знание об использовании этого навыка в твою голову. Ты сможешь превратить кожу в камень неплохо, да?» Ян молчал, держа в руках книгу. «Неплохо. Спасибо, конечно, но я не могу ее взять. Ты сам сказал, что получил ее в бою. Вся эта хрень... Мир, по всей видимости, сильно изменился. И эта книга сейчас стоит целое состояние. Я не могу просто так ее взять». Сказал Ян и протянул книгу обратно другу. Улыбка на лице Элима стала еще шире. Его лучший друг остался таким же, каким он его и помнил. Через какие бы ужасы он ни прошел, не радоваться встрече со старым товарищем было просто невозможно. «Ян, каким был такими и остался? Сам ведь сказал, мир изменился. Теперь все будет по-другому. По моему скромному мнению, одному в этом мире будет намного тяжелее жить. А из всех, кого я знаю, друга могу назвать только тебя. Так что эта книга твоя, и пока ты ее читаешь, я схожу в душ, приведу себя в порядок. Возражение не принимается». Яну усмехнулся. Они не видели сколько? Года два. А сейчас Элим пришел к нему домой и разговаривает, как будто они виделись только вчера. Пока Эллин принимал душ, его друг открыл книгу и начал читать. Символы были из неизвестного ему языка. Ничего похожего он раньше не видел это точно. Но вопреки здравому смыслу, он понимал, какую информацию они несут в себе, и читал, не отрываясь. Книга была не очень большой, всего два десятка страниц. Большую часть ее толщины составляла обложка. Когда Ян закончил читать, книга в его руках засветилась белым светом и пропала. Эллин предупреждал, что так будет, но все равно это было неожиданно. После прочтения книги Ян уже точно знал, как использовать окаменение. Поэтому, встав, он воспользовался этими знаниями и, используя ману, покрыл свое тело каменным слоем. Наблюдая, как его рука покрылась камнем, парень пришел в полный восторг. Он даже подпрыгнул на эмоциях. Смотрю. «Ты развлекаешься с новыми способностями?» Раздался неожиданный голос за его спиной. Ян развернулся и обнаружил Эльма, стоящего в дверях комнаты. Но что сразу привлекло его внимание, это порез на уровне груди, который сейчас был зашит и слегка кровоточил. Эльм проследил за взглядом Яна и, предвидя вопрос, ответил. «Не волнуйся, это просто царапина». Парень кивнул в сторону товарища. «Как тебе ощущение Чувствуешь прилив сил?» Видя, как его друг спокоен, Ян решил не застрять внимание на его ранении и ответил на вопрос. «Это нереально круто! Да меня теперь и пули не возьмут!» Голос Яна сочился энтузиазмом. «Пули не возьмут, говоришь? Может, проверим?» Еле сдерживая смех, спросил Элим. «Ты же не будешь меня стрелять?» Слегка заволновался от слов своего друга Ян. «Нет, давай проверим по старинке», — сказал Элим, разминая правую руку. Ян постучал по груди с вызовом, смотря на своего старого друга. «Давай, лупи со всей силы!» Эллим не хотел сразу же разрушать мечты молодого юнца, поэтому ударил Яна в живот, не используя ману. Тот почувствовал лишь небольшое давление от удара, но ничего более, после чего расхохотался. «Ничего не почувствовал?» «Не!» – весело ответил Ян. «Давай еще раз!» – предложил Элим. Ян, улыбаясь, приготовился к очередному удару, видя довольную ухмылку друга. Элим вложил ману в свой кулак. От удара Ян согнулся, и если бы Элим не придержал его, вполне возможно, упал бы на пол. Когда Ян сел на диван, его окаменение уже прошло, и он непонимающе посмотрел на своего друга. «Как ты пробил броню навыком! Ведь первый твой удар мне ничего не сделал! В первый раз был обычный удар. Во второй я вложил ману. Ты тоже потом так научишься. Твой навык — это вариация управления маной. Просто для тебя... Из-за книги навыка это стало как будто двигать пальцами. Ты просто ими двигаешь, не задумываясь. Так и твоя броня сейчас. Кстати, раз уж ты теперь тоже перерожденный, можем проверить твой статус. Ян непонимающе уставился на друга. Что за статус? Подумал про себя Ян, когда перед его глазами появилось окно. Уровень первый. Сила 14. Ловкость 9. выносливость 12. Магия 7. Активное умение окаменение один. Пассивное умение отсутствует. Особенности – врожденная крепость. Врожденная крепость. Описание. Ваше тело от природы обладает большим защитным потенциалом, чем у других. Эффективность всех защитных навыков увеличивается на 25%. Видя перекошенное лицо друга, Эллин понял, на что он сейчас смотрит, и дал ему время это переварить. Но как тебе твои характеристики?